Ханс Кристиан Андерсон Вечер Безмолвен лес, не дышит ветерок, И день, и ночь царят попеременно. Но есть сердца, где мрак царит бессменно, Где никогда не заблестит восток. О, не спошли, Создатель милосердный, Всем страждущим, Всем жаждущим покой, Всем, кто скользит над бездною морской, Чей дух не спит, тревожный и усердный. О, не спошли, Создатель милосердный, Всем страждущим, всем жаждущим покой. Всем, кто скользит над бездною морской, Чей дух не спит, тревожный и усердный. Кто глубоко в угрюмых рудниках, Сам, бедный, с утомленной головою, Склоняется над жилой золотою И чахнет в черном мраке, как в тисках. Всем, кто не знал блаженного мгновенья, в чьем сердце месть, чьи скудны шалаши. Всех успокой, всех бурных утеши, пролей бальзам слепного забвенья.